Война и мы. Из писем Виктора Астафьева. У нас за спиной война. Человек без середины – это характерная черта нашего поколения. Причины этого кроются очень глубоко. В неправильном воспитании. Недаром же мы только сейчас начинаем прозревать и смотреть на свет белыми удивленными глазами. А вот Писарев к 28 годам уже был величайшим мыслителем ярчайшей кометой на темном небосводе. Да, поуродовали нас в детстве, крепко поуродовали, сверхидейные воспитатели, а это стоило многих ошибок в жизни, в людях оставило немало рубцов на наивных сердцах, которые все принимали за чистую монету. 1956 год. Всем, кто остается доволен своей писаниной, можно смело ставить крест. Это уж я знаю по той литературной братии, с которой знаком. Самодовольство — это крыша. Ну, а с крыши писать легко. Больше всего бойся быть довольным написанным. Это уж на собственной шкуре испытано. Пока я недоволен всем, что написал и издал, и радуюсь тому, значит, еще карабкаюсь на крышу. И не хочу, чтобы она была, как на бане, шагнул и на ней. 1958 год. Я убедился воочию, что молодые культурные москвичи, имеющие под боком первоклассные библиотеки, академиков, маститых писателей и тому подобное, ничего за душой не имеют, кроме цинизма, пошленьких анекдотцев, литературных сплетен и беспрецедентного пломба. Они и научились-то только тому, что плюнуть в руку, которая дает им хлеб. Рабочий для них – быдло с жерновами вместо мозгов. Ну ладно, разбрежался я, как истерик. А мне еще 35 лет, и я считаю себя молодым, не в литературном смысле, разумеется. А то у нас слово «молодой» обязательно ставится рядом со словом «снисходительность». Пишу я девятый год. До этого был самым распоследним быдлом. Работал литейщиком, грузчиком, плотником, чистил помойки, выгружал вагоны, работал на сплаве. А до войны жил в детдоме, Потом закончил школу ФЗО и трудился составителем поездов возле Красноярск. В 42 ушел добровольцем в армию. Там мне кое-что подбили, в том числе и глаз. С составителем я уже не мог работать. Образование шесть классов, здоровье подорвано, вот я и мотался. А в 1951 году неожиданно для себя и для всех написал рассказ, который имел успех. И немалый, тут на периферии. Потом написал много плохих рассказов, и они доселе лежат в столе. 1959 год. Сейчас я пишу повесть о деддомовцах. Кража. Годы сложные, 1937 в основном. Хочется написать правду, а правда тех времен страшная. Особенно страшна она была для детей, которые совершенно не понимали, что происходит. И, лишившись родителей, кричали «Спасибо, любимому!». В общем, не хочется писать о сиротах так, как было писано в книжках с заголовками «в родной семье», «одной семье» и так далее. А так, как хочется. Не очень-то получается. Я купил себе хату в полунищем селе за Камским морем, и бывает там, когда время позволяет. Картина там, правда, более грустной, чем в наших книжках. Все заросло репьем и бельем, как в рассказах Бунина. Только не было у него слов «колхоз», бригады и плаката, написанного на старых газетах «Мы за мир». Это, так сказать, приметы нового. Ну да бог с ними, с такими мыслями. Иногда от них устаешь. Прочел Солженицын в «Новом мире», потрясен. Радуюсь, за литературу нашу радуюсь, за народ наш талантливый и терпеливый. 1962 год. Леса у нас заражены энцефалитным клещом до безобразных размеров. Больницы забиты людьми совершенно разбитыми и надолго выведенными из строя с последствиями на всю жизнь. Были случаи укусов клещами даже в городском парке. Вот так природа мстит за истязание разбой, учиненные нами. Есть такая малая птаха, синица, московка. Она питается исключительно этим клещом и съедает его, говорят, до 45 килограмм в год. Но она любит боровые, густые леса и в вырубленных, захламленных местах не живет. Ее на обрубленном Урале почти нет. Встречается только на севере и изредка возле нас. И вот, пожалуйста, не стал птахи малы и пошел мор на людей. Когда только у нас и научится понимать и осмысливать цитаты хотя бы того же Энгельса насчет того, что к природе надо притрагиваться осторожно, иначе она отомстит. А какая уж тут осторожность? Весь Урал обрубили, засрали, Разгромили на века. Куда не сунешься, везде брошен лес, Везде хлам непролазный И лесная зараза. 1963 год. Больно много развелось у нас модных прозаиков, И, как ни странно, поэтов, Которые пишут спустя рукава, Оставляя писательскую работу в стороне. Стихи пишут длинные, нескладные, И для кого только? Вон, Рождественский. Уж метрами стихи выдает. В каждом журнале его самодовольная личность. А стихи? У нас в детдоме говорили, ни с ни ладушки, поцелуя ее душки. Так видно про стихи такие. Главное, ребятишек развращают. В провинции косяки студентов ходят со стихами, где развязанность и хилософия заменяет всякий смысл поэзии. 1963 год. «Я люблю строгое письмо и считаю лучшей книгой о прошедшей войне лишь строгую, железную книгу Рихтера «Не убей». Он нет, нет, да и сфулюганит, вроде как не к месту сфулюганит, вроде бы и перехохмит где-то, а читать как-то свободно, хорошо и радостно. По душе мне ей однобокий ремарк, особенно его роман «Возвращение», хотя по стилю и по многому другому не чужой а вот рассказывает о солдатах, о чужих, о немцах и вроде как обо мне. Целую страницу дует собака о том, как солдат помочился после войны и как струйка серебром блестела под луной, как будто зарует, но я понимаю, что именно так, так вот и можно помочиться с удовольствием, не стоя на коленях в окопе, и это заменит много сцен, написанных иными умильными писателями о том, как, Почувствовал себя солдат, увидев после страшных боев дом родной, папу и маму, да еще и бабушку. Но самым великим, самым любимым моим богом является все же Достоевский. Чем больше читаю его, тем больше низко кланяй земле нашей русской, которая родила такого писателя. Нет у меня слов и чувств, которыми можно было выразить мое отношение к Достоевскому. Благоговение. У меня есть его десятитомник. Я иной раз Гляну на полку с книгами, и мне заплакать хочется. Кто я такой? Обладаю таким сокровищем. Вот могу запросто подойти и притронуться рукой, а это ж святыня. И он дал мне такое счастье прикоснуться к такой святыне. И чем хуже дела на земле, чем больше страдает человечество, тем чаще и чаще тянутся руки к Карамазовым. Этой книге книг. В Достоевском вся наша боль, все наши муки, Все наши слабости и все наше величие, и потому он до боли близок всем нам, хотя обещает неутешительное будущее, но в этом не его вина. А если он был объективен, каковыми мы уже не умеем быть, и страдал за всех разум, то надо только удивляться крепости его сердца. У всякого другого человека, так постигшего мир и людей, сердце этого не выдержало бы и разорвалось бы на клочки. 1963 год. Лет 16 назад я ударил человека кулаком и с тех пор дал слово никогда не прибегать больше к этому способу действий. Может от того, что это произошло при мерзких, низменных обстоятельствах, а может от того, что в детстве приходилось отбиваться часто, чтобы выжить. А человека я ударил за кости. Да-да, за кости с колбасного завода. Привезли их в наш цех на дележку как доп питания, и начальство выбрало все мозговые кости, а нам оставило ребра. Жена у меня лежала в больнице с умирающей маленькой дочкой, и ей не дали карточку. Есть было нечего. Дочка умирала от того, что ее нечем было кормить, и умерла. А мы с женой. Она тоже с фронта коммунист, на войне, и вступила в партию. Такое горе мыкали, не приведи Господь. И вот горе. Беды и, главное, унизительное сознание того, что я, мужчина, не могу содержать семью, прокормить ее, заставили поднять руку и отдал в рыло начальнику цеха. А он, парень-то, тоже с фронта. И потом жил хуже меня. Я пятнадцать лет встречал ее на улице в Чусовом, и все эти годы мне было стыдно до чертиков. Хоть бы он и буржуем стал, тогда другое дело, а то такое же, пролетария. Словом, с тех пор все хотя иной раз хочется взять по детдомской привычке стул и обломать его об иную голову. 1963 год. Я как-то говорил, что почти каждый человек — это герой большого романа, в крайности повести, а есть такие, что и с них хоть трилогию пиши. Так усложнилась наша жизнь, что человечешку этого мотает, мотает, треплет, треплет, чтобы он не хотел... Да в куделе превратился. Я знаю несколько приличных писателей, которые в расцвете силы и творчества бросили писать. А зачем, спрашиваю? И действительно, зачем? Вон у меня на полке стоит 200 книг из серии «Жизнь замечательных людей». Стоят сочинения Титанов. Толстого, Достоевского, Бальзака и многих-многих страдальцев за будущее, за человека. И что? Лучше стал человек. Жизнь его устроение сделалась. Он высвободил ум и себя от забот на сущном хлебе для творчества великих дел? Да ни хрена подобного. Все стало хуже, и человек тоже. Эта двуногая скотина сама себя поставила к стенке и не понимает этого. Дошла до морали, сдохни ты сегодня, а я завтра. Загрязнила и разгромила природу, то есть предала и ободрала своего лучшего друга. Наши титаны мысли все в гробу попереворачивались, поди. 1963 год. Идет новая облава на литературу. А, облавливать-то уж нечего и некого. Среди литераторов, кроме рвачей и бездари, полной уныния. Ждали послабления, а тут фигу с маслом. Ходил в прачечную, хотел сдать пару белья в разовую стирку. Да постеснялся. Больно уж и грузины, и же с ними держатся там по-хозяйски. А вокруг лебезят банщики. Противно смотреть. 1965 год. Недавно был бригадир из нашего села и сообщил, что в клубе при демонстрации фильма «Председатель» к концу сеанса осталось два человека. Люди, плюясь, уходили из клуба и говорили, что им все это и у себя видеть надоело, а тут еще в кино показывают. Я, в общем-то, был готов к этому, но очень хотел ошибиться в предположении и удручен был этим сообщением в конец. Так что деликатничать с теми авторами, которые вроде бы врать не врут, но и правды не говорят, не следует, наверное. Очень они много вреда принесли. 1965 год. Со съезда писателя я приехал абсолютно больной от виденного и выпитого. То, что я видел там, заставило ни одного меня напиться. Люди, по три года не пившие, горько запили. Но все это было ягодкой по сравнению с приемом. Никогда не забуду, как писатели стадом бежали по древнерусскому Кремлю к столам и растаскивали выпивку и жратву. Такое видел только в запасном полку и на свинофермах. Вот уехал в деревню, просидел четыре дня на льду с удочкой, загорел, отдохнул, губы от ветра потрескались, бороденка отросла. И почувствовал себя маленьким человеком, а то все плакать хотелось. «Выйти на площадь и завыть волком» 1965 год Все-таки в очень сложных мы условиях работаем, и надо дивиться жизнестойкости и приспособляемости русской нашей литературы. И что бы мы действительно делали, чем бы жили, если бы в самом деле, ко времени и к пути не проявлялись тут у нас Твардовские. Глубинка наша писательская, пользующаяся ошметками московских сплетен, Клянет мужика, ничего не понимая. Объевреился, интеллигенченность на бизнес в журнале развел, Россию затирает поэтическую, чтобы самому первым быть и так далее и тому подобное. Слушаешь такое, инды печаль возьмет и злость, на дубовость нашу, и графоманскую периферийность, озлобленность, которая предпочитает написать роман, не думая, страниц так на восемьсот или тысячу, о том, как был ничем и стал всем. А этот бездумный пошлый роман, принятый местными властями и хваленный на читательской конференции, Твардовский вот не печатает. Правильно делает. Я его уважаю давно, и не потому, что вот он меня там приголубил, может, еще и забодает. Я и видел-то его один раз, ли, и говорил с ним минут три, не более. А обогрел он меня, как русская печка, у которой тепло... Внутреннее, долгостойкое, и от него, как от доброго лекарства, проходят болезни костяные и насморки всякие. Возвернула Твардовский русской русская печь. Пусть еще кто так придумает. Это влияние жизни в деревне. Вчера без жены я топил эту самую печь, сунул в нее голову, лез за чугуном, и опалил себе весь чуб. 1965 год. В новый мир меня пока не зовут. Может, еще и забодает Твардовский меня. Но будем надеяться на лучший исход. Трудно мне будет приняться за повесть снова. Я совершенно от нее отвык, и новые замыслы толпой обступили меня. Эти ребят со всех сторон. Даже во сне не оставляют в покое. На очереди небольшая повесть о войне. А я писать о войне всякий раз боюсь. Боюсь перед памятью убитых друзей Сделать что-нибудь недостойно, слукавить, а еще памяти своей боюсь. Иной раз так и думаю, что сдохну, разворошив все и заглянув нутро войны. Словом, всякий раз будто перед соправдышним боем. Оттого и так мало я написал о войне. Увиливаю все. Но это повестушка, пастуха-пастушка, одолевает. Одна из тех, что может получиться или очень хорошо, или очень плохо. Будут надеяться на первое, иначе и начинать не стоит. 1965 год. Столица нашей даже те, кто писать не умеет, преимущество они чего-то все шуршат за спинами, как тараканы, охаивают чего-то и кого-то и фигу в кармане показывают левым или правым. А дел и поводов для них куда более значительных поводов, в жизни шибко много. И, наверное, вот эта мышиная возня – один из способов спастись от тяжелых дум и грустной, порой даже трагической повседневности. Чем больше осложняется жизнь и назревают в ней такие события, которые требуют от человека серьезности, тем больше появляется у нас людей пройдошистых, рвущих от жизни хоть пирога кусок или славы клок. С этой кочки зрения мне Евтушенко представляется сладкоежкой. И правильно ему все время долбили, что пора мужчиной стать. Тем более, что желающих ходить в мальчиках и чтоб спрос с них был, как с мальчиков, и без того много. 1965 год. На пленуме Союза писателей, а также после него произошла маленькая стычка у меня и моего друга Коля Воронина со стариком, который, пользуясь благостной поддержкой Презьюдимова и всех, кто к президиуму поближе, пытался забивать голы в ворота Нового Мира. А так как в воротах никого не было и за воротами тоже, то он просто наслаждение имел лупить и лупить по пустым воротам, говоря, что Октябрь — это правильная линия, а Новый Мир — где неправильная. Мы с Колей возразили ему с неудовольствием Соболева и прилегающих к нему подхалимов. С горе еще для того, чтобы размочить мою тоску, мы зашли с новомирцами выпить граммов по сто. Да так надрались, что уж и не помню я, как расставались. Много я услышал в тот вечер всяческих вещей, особенно Твардовском. Мое личное мнение, что это для наших времен великая и почти святая фигура, подтверждено было многими фактами. От этого и жить легче маленько. А та Шушера, вроде Броумана, как мусор на реке воспринимается после того, что рассказали мне об Александре Трифоновиче. И хорошо, что он есть, и пусть живет дольше, и если его даже уйдут из журнала, то все равно жить будет легче, пока он есть. А вообще, после этой московской говорильни на пленами, и в кулуарах хочется пойти в леса и очиститься. Вот я и пойду послезавтра. Сделаю завтра сообщение о пленуме и отправлюсь. Если пароход еще не ходит, пойду пешком, верст 15, и пробуду в деревне до 10 мая. 1965 год. Нынче я был в городке из пляжа с ульта современного смотрел на остров, поднявшийся из Обского моря. Там, под водой, и осталось то место, где я проходил службу в 1942 году. Туда вот и помещу героя, а потом фронт еще одна повесть, послефронтовая. По размеру они должны быть небольшими. Каждая с самостоятельным сюжетом. Каждая с отдельным названием. Попробую сделать судьбу моего поколения. Его величие и трагедии. Очень тяжкий труд, огромная задача, но мне уже 43 года. И пора думать о том, что положит в изголовье, когда отправляться к родителям станешь. Считаю, что все мною сделано до сих пор, Это подготовка к основной работе. И, может быть, именно потому так осторожно и редко я притрагивался к войне. 1965 год. Был в в родной овсянке. Наслушался, насмотрелся, и, если бы сейчас писать поезд «Где-то гремит война», она была бы богаче. Но у литератора, как у старьевщика, все до поры до времени лежит. а Авось пригодится. 1966 год. Сейчас я тружусь над рассказом «Ясным ли днем. И тоже получше получается. Почище, поточнее. Вожу я одну для меня очень важную мысль в рассказ о том, что Сергей Митрофанович, как человек бездетный, для которого все дети, его дети, чувствует вину перед ними за то, что они снова идут служить. Хотя он верил, что та война, которую он отвоевал, была последней, и его муки и увечья были последними, а еще за то, что поют они «ча-ча-ча», и еще за то, что речка грязная, леса порублены из-за неустроенность, за смуту, оставленную в ребяческих душах. Все ведь это не с неба с ним свалилось, во всем, что есть плохого, и наша вина, наша беда. Это ведь только святые, непорочные старперы ругают молодняк, так, как будто к нам их с Марса в коробке свалили. Они ведь наши. Наши. 1967 год. Настроение пакостное. О цензуре знаю, что свирепствует, и КГБшники оживились. Интересуются нашим братом, в частности, мною. Мне уже наплевать на все. Главного они со мной уже не могут сделать то есть вернуть меня в счастливое детство, когда я ничего не понимал и всему радовался больше, чем огорчался. Но то, что в юбилейном году, 50 лет революции, нам решили кляп в рот сунуть, о многом говорит, значит и дальше век будем на унизительной слежке и подозрениях. Это за все наши дела, за нашу кровь и преданность своей великой измученной родине. 1967 год. Что-то вообще смутное происходит вокруг. Замельтешил соживленный литераторовед, представленный к нам из надзорных органов, собирает какие-то записки, сведения, выписывает цитаты из моей статьи в молодежной газете. Да и на конференции по краже, проходившей недавно в Центральной библиотеке, его участие чувствовалось. А уж тот, кто был нашим полномочным представителем на идеологическом совещании в Москве, ведет себя так, как вели себя таковые представители в худшие времена. С нами не встречается, ничего не сообщает нам, зато на всевозможных совещаниях, где публика особенно обывательски настроена, обливает грязью литературу, литераторов и искусство наше так, как будто уверен, что скоро нас побьют каменьями. Видно одну старую истину он все же помнит, что голодный недовольный народ никому не нужен. Накорми его, и он сам каменьями побьет своих пророков. Беда его в том, что он вкладывает камени в руки еще недостаточно накормленного народа. А тормоз в том, что темные силы, вооружившись каменьями, бьют, не разбираясь, и пророков, и недоумков, и правых, и виноватых. Пример тому под боком, в Китае. Получил я гранки из молодой. Это где-то гремит и правка, сделанная в ней. Меня тоже удивило. Уж явно перестраховочная. Уж такая прямо... Что руками развести в пору, а повестушка-то грустная, но безобидная, безобидная. А я ведь цензуру еще не смотрела. Может, и эту завернет. Не удивлюсь. Пользуясь юбилейным настроем, кажется, хотят на нас затянуть наморник по всем ремешкам. Но, в общем-то, я плюю на это. Настроение, конечно, портит, да с пути избранного не собьют. Чему-чему, о чему, настойчивости и упрямство нас научили, и таковыми своими мерами сие только укрепляет в нас. Правда, есть одно опасение, которое высказал в письме ко мне трагически живущий кости Воробьев. Как бы усталость и раздражение не переросли в злобление. Русской литературой всегда двигала любовь. Ибо, как сказано одним мыслителем, жизнь человеческая слишком коротка, чтобы расходовать ее на злобу и ненависть. Не дай бог в нашей литературе утерять ее самое главное достоинство. 1967 год Вчера из деревни наши шумела. Крещение праздновали быковцы. Брагу пили, песни пели. Время мало касается наших российских людей. Больше это касается транспортных средств, лошадей не стало. Да так ходят пешком и носят на себе грузы разные: котомки, вязанки, сено, вязанки, дров. А нравов? Нравов все-таки почти не коснулось время. Так, маленько, краешком. Если сопоставить изменения и разруху в природе с людьми деревенскими, то можно подумать, что везде и всюду еще стоят дремучие леса и реки все чисты. А по радио трезвон – сдвиги, величайшая эпоха, революции в самосознании людей, шаги и сожжения на пороге. Конечно, моя быковка – деревня нетипичная, да вот беда. Деревень таких у нас не с числа, и в городе люди живут все больше из деревень же, да и там умудряется сохранить свою костность и привязанность к обычаям. Видно, не так-то просто вытряхивать из людей то, чего тысячелетиями в них врастало. Сколько все-таки работы для мысли в наше время, сколько вопросов задали человечество эти наши 50 лет. Ах, если бы все осмыслить и взвесить трезво, философски задавший хотя бы один суровый себе вопрос. Были ли мы готовы к революции? И стоило ли овчин к выделке? 1967 год. Давно добирался до Дюма, Мруа. Прочел. Был под впечатлением большим, и сейчас под ним нахожусь. Такие люди и миры, как Дюма, будто нарочно существовали для того, чтобы собой подчеркнуть наше ничтожество и нашу обывательскую сущность какой наполненной и яркой жизнью они жили, и оттого им хорошо было делаться романтиками и выдумщиками. А мы, как черви-древоточцы в дверке, скрипим, скрипим и горсть опилок вытачим. Выше бытописательства и натурализма нам и не подняться, потому что люди мы не свободны в действиях своих, а уж отсюда прямая зависимость и мыслительная. В лучшем случае мы можем только... Что увидеть и более или менее списать, и тут достигли даже виртуозности и предельной простоты, часто переходящей границы натурализма. А поднять моральную, этическую или уж совсем нонсенс, политическую проблему нам не дано, потому как у всех нас, кроме Москвы, пожалуй, задницы, не по циркуль. А без проблемы, без углубления в действительность, какая может быть литература? Слова на бумаге, Да и только. Я вот пробовал тут писать в литературку статью о рассказе. Писал, писал, а потом перестал. Боже мой, как все плоско, уныло и примитивно. Мысли, которые я с трудом выковырил из башки, и на мыслен-то не похоже вовсе, а на конские шевики, что валяются на дороге и раскисает от первой сырости, и прилипает к сапогам, а не к сердцу. Так вот и сижу в депрессии или пессимизме полном. Не то хвораю, не то андрю и ничего не могу делать. 1967 год. Многое мне нужно рассказать о войне, о мною увиденной войне. И как это сделать, с какой стороны на войну зайти, надо подумать. Время нужно и пространство, страницы, в самом деле, что-то вычерпали во мне, какой-то эмоциональный заряд, который можно было растянуть надолго. Я в них выхлестнул, и этот источник так долго меня питавший иссяк. Попробую набираться материала и эмоций в современности. Только недобрые у меня к ней отношения, и боюсь, что не пойдет у меня современность. Но есть война, война хреновина одна. 1967 год. Сердце мое злой вещун и почти никогда попусту не ноет. Сегодня занесло меня в читальный зал... И там я посмотрел свой рассказ «Синие сумерки» в «Современнике». Что с ним сделали? Кажется, еще никогда так не выхолащивали, не изрубали и не искажали моего текста. Я ушел из зала, шатаясь, и когда пришел в столовую, две женщины, сидящие за мной, за одним столом, сказали «Виктор Петрович, что с вами? На вас лица нет?» Я не помню, что им ответил, попытался пошутить, но ничего не вышло. Так жестоко меня еще не предавали с текстом. И где? В В журнале, который я хвалил как раз за честность, и из-за этого пошел туда. Как жить? Как работать? Эти вопросы и без того не оставляют меня ни на минуту. А тут последние проблески света затыкают грязной лапой. Настроение ужасное. Мне хочется завыть и удариться башкой о стену. Будь же проклято время, которое нам довелось жить и работать. Зачем Всевышний наделил еще каким-то дарованием? Для больших мук? Для еще больших страданий? Будто и без них мало. Мне давно-давно так тяжко не было. Я чувствую, как во мне что-то гаснет, притупляется. Боюсь стать равнодушным, боюсь отупеть. А все идет к этому. Надолго ли еще хватит моей раздольной натуры, моего юмора, моей жизнеспособности? Всего этого остались крохи. Меня все чаще и чаще тянет быть одному, тянет к замкнутости, к погружению в самого себя. Но это конец художнику. Это уже буду не я, а кто-то другой станет водить моей рукой, а сердце будет молчать. Страшно, когда лишаешься надежды. Я слишком пристально слежу за тем, что происходит в нашей литературе. Слишком строго жду изменений к лучшему и даже пытаюсь внушить себе, что они есть что они придвигаются и вижу, самообман уже не помогает, что мы слишком часто прибегали к самообману раньше и такое лекарство уже не годится, а другого нет. Нас ждет великое банкротство и мы бессильны ему противостоять. Даже единственную возможность, талант и то нам не дают реализовать и употребить на пользу людям. Нас засупонивают все туже и туже. Мысль начинает работать вяло, покоряться. А чтобы творить, нужно быть бунтарем. Но против кого и против чего бунтовать? Кругом одни благожелатели. Все к тебе вроде бы с добром, а потом отредактируют. Руки опускаются. И жаль, что это ремесло невозможно бросить. ей Бог, будь у меня побольше сил бросил бы. В лес ушел бы и прожил остаток дней в радость себе. Неужели ж я не заслужил такой почести жить хоть десяток лет для себя?» Неужели постоянно должен мучиться своими чужими муками, никому и ничего не дающими, кроме новых мук? 1967 год. Литература вступила в такое отношение с обществом, что тут без борьбы уж не обойтись. И морды в кровь скоро будут бить всем нам. Но и мы, кое-кого в баране рог с огнем, отросли из убыта. Писатели, особенно бывшие фронтовики, народ упрямый. Их не больно запугаешь но вон как бьют, а он борется, отстаивает свое право называться человеком. Да еще и нам в этом деле помогает. 1967 год. Читаю очень хорошую книжку о Лермонтове Ивановой. Читаю, ахуя, аж такая неподходящая земля, Россия для гениев. Так она их терзает, они нет-нет, да и появляется на беду свою. Горькая книга. Страшная судьба поэта. 1967 год. С самого этого грустного съезда, С.П., что-то навалилось на меня, хоть в петлю лезь. Наверное, с непривычки, а может от того, что по наивности своей еще чего-то ждал, надеялся. Увы, мне стало тогда понятно, что ничего не будет. Так волжи лжи и прекрасно души и пребывать нам до скончания. Худо было мне. Ничего я не писал, ничего делать не мог. Съездил в Латвию, еще хуже стало. Ибо увидел, как мы, русские, отстали даже от латышей в почитании человеческого достоинства. Как мы плохо живем, как низменны в помыслах своих и в житейских бурях. Худо было мне, а от меня худо остальным. Оба-два, дитя моих, сдавали экзамены в университет. А если точнее, так их завалили. Лишь только потому что они дети писатели. Обывательская ненависть к нам все возрастает от того, что мы не ходим на работу по гудку и, как им кажется, живем независимо и никому не подчиняемся, тогда как они, обыватели, себя пупами земли считают. Вот и бьют в зубы сначала деток, а потом, глядишь, и нас на фонарях повесят, ибо накорми черни хлебами, и она побьет камнями пророк в своих. 1967 год. Ввязался я по глупости в одну поездку с бригадой журнала «Молодая гвардия» в Краснодар, по Кубане и так далее. Я долго там выдержать не мог и удрал, бросивши и бригаду, и жемчужный край, как его именуют сами кубанцы. А все же полезно съездил. Больше ценить начинаешь нашу бедную, затурканную Россию когда побываешь на такой вот жирной, плоской и избаланной земле. По сравнению с сорок пятым годом ничего там не произошло, в смысле морали и духовной жизни. В сорок пятом году в станице Васюринской, когда мы приходили в клуб, кубанские казаки и казачки, занявши скамейки, сидели и семечки на пол лузгали. А когда им говорили, чтобы они место костыльникам уступили, они орали, «Ишь вон, ранитый, так хай на топчану лежить!» А до клуба не ходить. Дрались мы с ними. Костыли вход пускали, они — ножи и дреколи. Зажравшийся, недружелюбный, вороватый народишко живет там, у которого хамство и самодовольство в крови, а хохладская тупость смешалась с российской кавказской ограниченностью. И писатели живут там сытые, здоровенный, прилично одетый, успешно промышляющий деньгу и готовые горло перервать тому, что не делает того же и как бы белой вороны им представляется. Из Краснодара я подался в Воронеж, где я не бывал никогда и хорошо пожил почти три дня у юра Гончарова. Есть у него своя машина, поездили, посмотрели. Юр воевал под Воронежем, повозил меня по местам боев. И то, что я там увидел, опять хлестануло меня по голове и сердцу. На местах боев до сих пор валяются косточки русские, И летает тучи ранья. Это в то время, когда мы воздвигаем помпезные памятники на Малаховом кургане, поклонной горе и прочих местах. Пионерчики следопыты ходят по следам героев, а захоронить останки руки не доходят, и денег на это нету. А, Господи, какое у нас постоянство в равнодушии к тем, кто отдает родине и народу все, и какое заботливое, кокетливое отношение к тем, кто языком болтает крутится на глазу и школу всякую делает. Кто вожью ползает по больному телу и без того искусного народа, тем все и забота, и благо. Был я в госпитале, там сейчас школа, это в Краснодаре, и ударил меня в голову запахом госпиталя так, что помутился свет белый. Оказывается, в этот день ставили ребятишкам уколы. Буду, видимо, делать со временем фильм по звездопаду. Так с этого и начну его, с посещения школы с запаха эфира. И вижу уж, как это делать надо. Получил письмо от Григория Бакланова с добрыми словами об ясным леднем. Спасибо ему. Добрый отзыв нашего брата-окопника, особенно дорог, ибо что-то родственное испытываю я ко всем фронтовикам-окопникам, которых остается все меньше и меньше. 1967 год. Уехал от меня из деревни братишка Алеша, и сразу же после его отъезда Пользуясь тишиной, одиночеством и блаженством покоя, сел я писать пастуха и пастушку. Попробовал написать вступление и в течение трех дней начерно написать повесть. Не спал, конечно, не ел почти, так что-то жевал на ходу. А больше чаек пил, готовить некому. И все писал, писал. Сегодня я поставил точку на черновом варианте. Сложно у меня сейчас чувство, боюсь перечитывать что написал. «Много сомнений в душе, что-то не так вышло, как задумывалось, что-то тянет на слезу и сентиментальность повесть какая-то, а настрой ее беспощадно суровый. Это должен быть вопль, плача, погубленной любви целого поколения, и писать об этом посредственно даже хорошо нельзя, только очень хорошо, только отлично, иначе и не стоит браться». Я столько лет готовился к этому, боялся повести и сейчас боюсь, перечитавши ее. Разочарование боюсь. Недоделки, пропуски, корявости, неточности меня не пугают. У меня будет время пощупать каждую строчку, переписать, если потребуется, и десять, и двадцать раз. Но получилось ли главное? Звук настрой вроде бы остался, это начало. Но что-то мало изнутра, много слов. Но тут беда еще в том, что он и она... Всю ночь вдвоем в грехе, на грани отчаяния, истерики и потопившего их чувства. А опыт общения с женщинами у меня слишком мизерный. Мало я интимно общался с ними в силу своей застенчивости, миру незаметной. И вот отсутствие такого опыта почувствовалось, когда я писал. Не из чего было выбрать и отбирать. А придумывать в этих делах ничего нельзя и невозможно. Ну что ж, почитаю старых грешников. Бунина, Цвейка, Толстого. Поучусь еще у них, а ось помогут старику, как помогали уж сотням, если не тысячам, таких же, как я. 1967 год. Когда-то Джона Стейбека спросили, имеет ли он какие-либо отношения с телевидением. И этот проклинаемый нами писатель, которого я, несмотря на поношение лид-газеты, до сих пор обожаю, ответил перед самой смертью с буржуйской промотой. Ну, должен же человек иметь хоть одно достоинство. Мое заключается в том, что я не имею никаких дел с телевидением. Ставили у меня в каком-то году дикий лук на центральном телевидении. Соседи сошлись, расселись, ребята на полу разместились. Сосед мой в Перми в 28 лет доктором философии был. Глядел я, глядел кинопродукцию по своим мотивам и подумал. Возьмет сейчас сосед мой кирпич, да как шандарахнет мне по башке за такое кино. И отвечать не будет, ибо за такое говно убивать мало. 1968 год. Я начал гвоздить подборку лирических рассказов. Давно задуманные, выношенные, но из-за того, что я расклеился и вышел из рабочей колеи, до сих пор не написаны. Тут уж очень упорно начали поносить лирическую прозу. И некоторые готовы стали утверждать, что был бы смысл, а все остальное ерунда. А прозаики, преимущественно полковники и подполковники в отставке, все жмут на героизацию в открытую с трибун съезда проповедуем мужество, потому что они главной книгой жизни почитают устав полевой службы. А из нее пункты такие, как Действия старшего начальника обсуждений не подлежат смирно, кругом прекратить разговоры. Кто такой Ницше и почему его фашисты в боги взяли, наши подполковники в литературе понять не умеют. Не хватает их ума на это. А уж говорить им о том, что склонность русских писателей к лирической прозе, а русских читателей к пониманию таковой, есть национальная особенность. Особенность народа, который... Ни складных песен не пел, имеет почти весь фольклор ладный и складный, да и сама природа с ее зримыми сменами времен года, все ее травушки-муравушки, цветочки-цветики, листики-листочки, то расцветание, то умирание на глазах русского человека, делать его душу мягкосердной, протяжно жалостливой. И недаром исконно русские поэты, выходцы из народа, отличались таким стихотворным ладом, такой душевностью, что народ наш пел и принимал их без подписки, принимал как себя самого. И не знает, да все наш простой лют, таких поэтов, как Маяковский и ему подобный, хотя они и со смыслом, а вот Есенина знает. Наши молодые прозаики, слава Богу, небольшая, но бойкая часть их, под шумок суют такие изделия, что в них сплошные афоризмы, переложенные из Ларош-Фуко или еще из кого, сплошные эпиграфы и параграфы, подзаголовки занимают уже целые страницы, любовные записки, справки и накладные, целиком переписаны. И все это для того, чтобы изловчиться и прикрыть отсутствие лирического настроя души, то есть прикрыть отсутствие самого себя. Ибо в настрое вещи или в звуке, как говорил Бунин, как раз и можно только проявить себя, свои чувства, Опять же душу, потому что чувства без души не живут, как птицы без гнезда не выводятся. Есть, правда, такие, как голубь и кукушка, но они иждивенцы в природе, по-прежнему тунеядцы и дармоеды. Жуть меня берет, как я подумаю, что скоро помрут Пустовский, Леонов, Никулин, Шкловский. А что взамен идет? 1968 год. Я думаю, не случайно почти всю сибирскую литературу вырубили под корень. Кто-то инстинктивно почувствовал, что она, если не представляет, то будет представлять опасность. Такие мужики, как Зазубрин, Петров и Ашаров, очень много знали, и даже сотой доли того, что знали, еще не только не выложили на бумагу, но и не коснулись. И они-то в первую очередь и пострадали. Оставшиеся в живых Шишков, Сейфулин и Иванов были травлены литературными гончами и по существу загнаны в угол. Взамен им хлынула в литературу та самая Хевра, которая счастье в том находит, что хорошо на задних лапках ходит. Думаю, ни Зазубрин, ни Петров, ни тем более Павел Васильев не написали бы самые страшные годы слов «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Именно потому, что они, настоящие бойцы-коммунисты, Люди с чистой душой и прекрасной биографией не делали этого и не сделали бы. Их и не стало. Не стало их, нашлись другие, те самые, которые для нас, мальчишек, писали книжки «Я сын трудового народа», «Белеет парус одинокий», «Готовь из нас патриотов и тех самых бойцов, которые потом с этими книжками умирали в окопах». Авторы держали в столах или в душах уже заготовки травы забвения или святого колодца, чтобы отречься от того, что они делали раньше, умыть руки по существу, предав нас, смотревших им в рот и верившим на слово. Пора подумать о душе, пишет Катаев в траве. А какой душе-то? Души-то нет. Там уже банная мочалка, которой Катаев И, и же с ним натирали спины в общественных банях всем, кто казался им шире спиной и влиятельней. Его пример другим наука. Что и говорить, они многому нас научили, прежде всего тому, что жить и работать в литературе так, как они, нельзя. Это подло. Литература наша сейчас в лучших своих книгах мучительно пытается пройти вглубь, вернуться к тому, что было ей уже достигнуто и развито, и пойти дальше. Логика жизни неумолима, она требует этого и от всякой созревшей или полусозревшей литературы. Все чаще и чаще в книгах талантливых людей делается видно, что они, пусть и запоздало, с издержками, со скрипом в мозгу и в костях, хотят приблизиться к работе Толстого и Достоевского, не повторяя их, не эпигонствуя, не воображая, что им дан Богом тот же талант ориентируясь на их совесть, самостоятельность взглядов на жизнь и явления общественной. И снова, как прежде. Только начала наша литература заглядывать вглубь, только приступила к осмыслению окружающей действительности, как ее начали трясти за грудки и гнать. Вперед! Вперед без остановки! Некогда остановиться, некогда подумать. Помогайте, раз вас кормят, решать хозяйственные и строительные вопросы. А в душе заглядывать себе и другим – это потом. Это непозволительная роскошь, это самокопание. Кому оно нужно? Цепь снова замыкается. На щит снова поднимаются Бабаевские, Семенихины, Горбачевы, которые, опять же, по сибирскому выражению, трем свиньям пойла не сумеют разлить, а берут списать и решать нравственные вопросы. Но как может решать этот вопрос человек, будучи сам совершенно безнравственным? бездарным, оголтело давящим все талантливое вокруг, чтобы утвердить себя и посредственность, кая ему ничем не угрожает. Сложный сейчас стоит вопрос перед каждым честным и даровито пишущим человеком. Куда и с кем идти? 1969 год. Из заявления всп СССР. Случилось так, что после выхода В своей первой книжке я, больной, ехал в санаторий и в Москве оказался в день смерти Фадеева. Никогда не видевший его живым, знавший только по его произведениям, с детства преданно любивший, особенно разгром, был я ошеломлен этой смертью. Несколько раз прошел я мимо гроба Фадеева в колонном зале. Я мучительно пытался понять, что же это случилось, что произошло. Вот он, человек, который меня учил, И миллионы таких, как я, быть мужественными, прямыми, не жалеть себя во имя друга, земли родной, отцов своих и матерей, взял и застрелился. Нет, не там, в колонном зале, а гораздо поздней. Я, еще только вступающий в литературу, сделал для себя вывод, что Фадеев предупреждал нас, литературных юнцов, этим выстрелом, оберегал от тех роковых ошибок и заблуждений, которые совершил он и не хотел, чтобы мы их повторяли. Может быть, это и не так. Толкует этот мужественный, иначе не могу его назвать поступок, и иначе. Толкует выгодно для себя и текущего времени. Но я склоняю голову перед человеком, который так много сделал литературным трудом своим для того, чтобы мы выросли бойцами и честными людьми, и не задумывались, выгодно это или нет. Я склоняю перед ним голову из-за то, что... Эхо его выстрела звучит в моей душе до сих пор и не дает покоя, предостерегает от легкой жизни равнодушия и литературных компромиссов, на которые, горь к моему сожалению, так склонны, сделались те, кто учил нас в детстве своими книгами быть непреклонными в испытаниях, быть всегда в беде и в радости со своим народом. Как-то все больше и больше ощущается попытка наших старших товарищей Отмахнуться от нас, либо заморочить голову. Но ведь мы уже не юнцы. У нас за плечами война и нелегкая послевоенная жизнь. У нас уже головы седые, и мы вправе не только ждать, но и требовать, чтобы с нами разговаривали как с ровней, а не как с бедными родственниками. И тем более вправе требовать, чтобы с нами считались, когда решаются вопросы для литературы насущно важные, Болезненно острые. Волевые, келейные решения многих наших дел уже привели к тому, что надзор за словом писательским у нас стал такой, какой не снился писателям в проклятом прошлом. Он, этот надзор, сделался многоступенчатым. Нашему брату даже и допуску нет к тем, кто решает судьбы новых книг. Невидимки точат дерево нашей литературы, И прав Солженицын, указавший на то, что она утратила свое ведущее положение в мире. Как не отмаливайся от этого, как не ораторствуй, не прикрывайся цифирью, воловой продукции литературы, а ведь так. Работать в нашей литературе все труднее и труднее из-за внешнего давления, да из-за того внутреннего цензора, который в каждом из нас домовито живет и сердце в кулаке сжимает. Теперь вот учинили расправу над... Солженицыным, талантлившим писателем России. Не довелось мне читать его новых романов. Не люблю я читать и думать под одеялом. Унизительно это для бывшего солдата и русского литератора. Но и то, что я читал, напечатанное в журнале, особенно «Матрёнин двор», убедило меня в том, что Солженицын – дрова большое, редкостное. А его за шеи вытолкали из членов Союза и намек дают, чтобы он вообще из дома нашего убирался а мы сидим и трем в носу, делаем вид, будто не понимаем вовсе, что это нас припугнуть хотят, ворчим по закоулкам, митингуем в домашнем кругу. Стыд-то какой! Вчерашние бойцы, неустрашимые фронтовики и их сопутницы делают вид, будто ничего не произошло и не происходит, будто и не ведают, что кровью нашей, завоеванное в мире уважение, распыляется, улетучивается, и те, кто был за нас, Отвертывается один за другим. Говард Фасс, Фрэнк Харди, Андрей Стиль и покойный Джон Стэнбек, даже Луи Аргагон. Что же, опять изоляция, опять пресловутый железный занавес. Опять это зловеще, я не прошу вас доносить друг на друга, но прошу проникнуться в друг другу здоровым недоверием. А ведь если так дальше дело пойдет. И все мы по углам отмалчиваться будем. До новой беды снова докатиться возможно. 1970 год. И надо мной когда-то диковалось быдло. То в лице начальника литейного цеха, то газетного царька районного масштаба. Люди эти, как правило, невежественные, завистливые, своих баб боятся, пьют под одеялом, только втихую слушают голос Америки, маринуют грибы Садят Викторию, посылая на рынок родную мать поторговать ею, шлют деток в музыкальную школу, а мать живет на кухне, сплетничают с инструктором райкома, раболепствуют перед секретарем и больше всего в жизни боятся потерять насиженное теплое место, ради которого заложат что угодно – родину, мать, жену, детей, даже яйца дадут себе выложить. И все это на принципиальной основе. Ах, какое мещанство-то мы возродили взамен низвергнутого пятьдесят лет назад. Не простое, а золотое. Большое на крови и денег стоит и затопит, задушит мещанство, как черный сажей все разумное, доброе, ибо, как и всякое зло, оно бесстыдно, бессердечно и ничего, кроме себя, не уважающее, а желающее только, чтобы вместе с ним мещанинам все подохли, ибо он считает, На нем мир стоит, им и кончится. Общество уже начинает расплачиться за свое благодушие, думая, что исчезло мещанство, умер обыватель, оставшись лесу Чехова и Горького. Ан нет. Он только затаился и, как кокон, превратился сначала в гусеницу, потом, сожравший светлые побеги дерева, окуклился и запорхал над нами нарядной бабочкой, имеющей высшее образование рассуждения насчет чести, совести И морали. 1973 год Из рук все валится, потому что ложь кругом, паскудство, и с годами видишь это отчетливее, переживаешь острее. Надо бы биографию свою написать. Пишут все и врут, ибо нажимают на жалостливые и выигрышные моменты. Тяжелое детство, солдат, рабочий. И вот вам писатель Айлюли, айлюли. Как его мы довели. Обрыдло все это, так маскирует трагедию личности литератора, значит, и всего общества, так охотно и поспешно теряющего свое нравственное национальное достоинство. Хочется с кем-то поговорить, поболтать, а с кем? Живу я все же в чужом краю, с чужими людьми. А где они, родные-то? И родина где? Овсянка? Это уже не моя родина, это лишь ее тень, напоминание И могилы заросшей крапивой, без догляду, и слез оставленный. Я только и плачу еще про себя обо всем, и о родине моей, и о могилах родных. А сколько их слез-то моих? Тут и море мало, чтобы затопить все горе людское. Биографию я все же напишу, пересилю себя, большую, беспощадную. Клею повести, правлю, пишу выступление к своим пятидесяти годам. И страшное мои ощущение и отношение к этому. По длине жизни чувствую, что мне лет полтораста, и в то же время, кажется, не заметил, как все это было. Видимо, самый длинный отрезок времени — это юность. И отнятая, убитая, сожженная, она пеплом своим стучит в сердце, требует какого-то возмещения, компенсации. На компенсации может быть только сама юность. А она бывает раз. «Ах, юность, юность!» Нет к тебе возврата, не воскресить, завиль или не зови. На дне души светлое виновато лежат осколки дружбы и любви. Осколки. Разве из них что склеишь? Я же не археолог, а всего лишь литератор, иногда впадающий в детство и умеющий более или менее выдумать юность чью-то, воображая ее своей, и прилепить к этой воображаемой юности воображаемую любовь, Потому что любовь есть самое естественное чувство, и изображенное на бумаге оно уже становится словом, а слово есть всего лишь слово. Музыке еще способны добраться до тех чувств, из которых берет начало любовь. 1973 год.